Запись номер семь. Невозможно передать словами то разочарование, когда я понял, что все еще жив. Я лежал укутанный во что-то мягкое, и мне было тепло и сухо. Пахло дымом, мокрой одеждой и... кофе. Через закрытые веки я видел мельтешение света, и мне явственно слышалось потрескивание горящих дров. Собравшись силами, я приоткрыл глаза. Первое, что я увидел, это отсветы пламени на металлических стенах небольшого помещения. Судя по всему, я лежал на полу. Чуть повернув голову, я увидел сидящего спиной ко мне и лицом к огню мужчину в наброшенной на плечи телогрейке. Видимо, он услышал шорох за спиной, потому что резко обернулся. На меня смотрел бородатый мужик. Из-под телогрейки просматривался его голый торс. Что характерно, штанов на нем тоже не было. Он сидел в одних трусах. «Очнулись?» — то ли спросил, то ли констатировал бородач. «Как же это вас, мой друг, угораздило не заметить полынью? Вам крупно повезло, что я оказался рядом и успел вытащить вас из воды, пока вы не ушли под лед». «Увы!» но ваше транспортное средство утонуло и достать его не представляется возможным зачем чуть слышно спросил я простите не понял вас переспросил бородач зачем вы меня вытащили я закашлялся а вот вы о чем он чуть склонив набок голову внимательно посмотрел на меня наверное потому что даже в той ситуации в которой мы все оказались «Нужно оставаться человеком. Да и не производили вы впечатления самоубийцы. Я ведь вас издали заметил, а услышал еще раньше. Вы вполне целеустремленно куда-то спешили. Увы, но я не успел добежать до полыньи раньше вас и остановить, но успел нырнуть в воду вслед за вами». Я прикрыл глаза и вздохнул. Видимо, судьба решила, что еще мало со мной поразвлекалась и сохранила мне жизнь. А где это мы? спросил я, вновь открыв глаза. Ах, это! Бородач обвел взглядом помещение. Когда-то это было термобудкой на Газели. Тут чуть повыше раньше дорога была. Когда все началось, водитель, очевидно, испугался и не справился с управлением. Так она и очутилась здесь. А потом я приспособил ее под свои нужды, как промежуточную стоянку. Он протянул руку к развешанной здесь же одежде. «Ну вот и ладушки. Одежка совсем высохла. Сейчас оденемся и будем пить кофе. Я ради такого случая распечатал свой неприкосновенный запас. Все же не каждый день сейчас встретишь живого человека». За распитием горячего напитка познакомились. Моим спасителем оказался самый настоящий ученый-метеоролог, профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Антонов Максим Юрьевич. Он приехал в эти края, чтобы собрать на расположенной неподалеку метеостанции материал для своей научной работы. «Вы не представляете, друг мой, какие это открывало перспективы», – увлеченно рассказывал профессор. Изучение влияния глобального потепления на движение воздушных масс и, соответственно, на изменение климатической картины в Зауралии могло способствовать более точному прогнозированию изменения климата в регионе. Увы, но теперь это уже не актуально. Едва я добрался до метеостанции, как все началось». Местный смотритель, когда увидел над горами поднимающиеся грибы ядерных взрывов, умчался на машине к своим родным и больше я его не видел. А вообще, вид на конец света оказывается просто завораживающий, конечно, если не брать во внимание миллиарды погибших людей. Где-то совсем близко раздался оглушительный грохот и наше убежище ощутимо покачнулось. Профессор по птичьей склонил голову на бок и прислушался. «А вы заметили, что в последнее время такие вот грозы стали происходить все чаще?» Он посмотрел на меня. «Тоже интересное явление. В атмосфере слишком много твердых микрочастиц, и вследствие их электризации возрастает разница потенциалов между ними и поверхностью. А так как интенсивность таких вот разрядов только растет, то можно сделать вывод, что вулканическая активность не думает уменьшаться, и объем выброшенного вулканами пепла лишь увеличивается. Кстати, об увеличении вулканической активности говорит и то, что появились геотермальные выбросы там, где их раньше не было. Один такой едва не привел вас, мой друг, к гибели. Та промоина, в которую вы столь неосмотрительно провалились, Образовалась вследствие такого вот горячего источника на дне реки. Такая вот у нас с вами безрадостная картина получается. Мы просидели в термобудке почти сутки, ожидая, когда гроза стихнет. Все это время профессор рассказывал о своем житие-бытие. Видимо, истосковался человек по обычному общению и хотел выговориться. После того, как он остался на метеостанции один, профессор первым делом проинспектировал свои запасы. К счастью, все привезенное из машины успели выгрузить до того, как смотритель на ней уехал. Затем он попытался выйти на связь хоть с кем-нибудь. К сожалению, помехи не позволили этого сделать. Спустя несколько дней после начала ядерного безумия сейсмографы зафиксировали сильные толчки. Затем еще и еще. Как позднее узнал профессор, это были отголоски взрыва Йеллоустоуна. К тому времени ядерные удары прекратились, и он решил развернуть спутниковую связь. Картинка, транслируемая с борта МКС, вызвала шок. Как ученый-метеоролог, профессор прекрасно понимал, каким последствиям приведет одновременное извержение такого количества вулканов, включая супервулканы. И он начал готовиться к выживанию в предстоящие суровые времена. К людям выйти он и не пытался. Судя по спутниковым снимкам, ближайший городок, в котором был какой-то завод, был уничтожен. До ближайшей деревни было далековато. Так что оставалось полагаться лишь на себя. Между тем температура воздуха начала падать, а небо начало затягивать серыми тучами. Уровень радиации заметно повысился, хоть и не так и критично. Также повысился уровень загрязнения атмосферы вулканическим пеплом. Все это время профессор работал, строя прогнозы развития ситуации. И прогнозы эти были безрадостные. Судя по всему, пронесшееся по океанам гигантское цунами перемешало все океанические течения. Климатическая картина изменилась полностью. Гольфстрим остановился. И теперь Европе грозил ледниковый период. Впрочем, там уже на это жаловаться было некому. До людей он все же решил добраться. Увы! Его ждало разочарование. Вымершая деревня с трупами в каждом доме, вот что он увидел. Что здесь была за эпидемия, он не знал, но люди умерли очень быстро. Походив по опустевшим улицам, профессор наплевал на возможность заразиться и решил пополнить свои запасы. Нагрузив найденные здесь же большие санки консервами и крупами, он отправился в обратный путь. Если честно, то он все время ждал, что неизвестная зараза и его убьет, но время шло, а самочувствие не ухудшалось. Мы с вами, друг мой, если так можно выразиться, следующая ступень эволюции человека. Мы оказались мало восприимчивы к радиации, и, вероятно, наш иммунитет способен бороться с некоторыми видами вирусов, которые распылили в атмосфере. «У меня на этот счет даже есть теория. Мы, я имею в виду человечество, настолько сильно загадили свою планету, что природа решила позаботиться о неразумных детях своих. Жизнь на мусорной свалке, каковой стала окружающая нас среда, способствовала выработке у некоторых человеческих особей повышенной устойчивости ко всякой гадости, что могла встретиться на жизненном пути». К сожалению, на нас с вами это самое развитие и остановится. Мы последние представители разумной жизни на планете. После нас не останется ничего живого. По моим прогнозам, через 10-15 лет Земля будет представлять из себя ледяной шар. Вымрут даже тараканы. Может, где-то в глубине океана и сохранится жизнь, которая через десяток-другой миллионов лет выйдет на сушу но нам с вами от этого не легче. До метеостанции мы с профессором добирались почти сутки. Я шел следом за этим удивительным человеком и прижимал к груди свое сокровище, свою тетрадь. Она уцелела и даже не намокла. напрасно я перед своим побегом тщательно упаковал ее в пакет, сверху обмотал пищевой пленкой и скотчем закрепил на груди. Профессор, как воспитанный человек, даже не пытался открыть ее, пока я был в беспамятстве. Конечно, потом я показал ему свои записи, и его ничуть не удивил факт того, что где-то поблизости находится убежище сектантов-людоедов. «Эх, друг мой, этого вполне следовало ожидать», — сказал он, листая мои записи и рассматривая рисунки. Человек, по сути своей, такая скотина, что в некоторых случаях может просто наплевать на морали приличия и начать жрать себе подобных, чтобы хоть на немного продлить свою агонию. Но я не думаю, что они смогут сюда заявиться. Судя по вашему рассказу, до них отсюда километров 70-80, а запасов живого мяса у них пока достаточно, чтобы не броситься на ваши поиски. А учитывая ту скорость, с которой падает температура воздуха, к тому времени, когда они сожрут последних своих жертв, находиться снаружи станет, мягко говоря, некомфортно. Метеостанция находилась между скал, защищавших ее от ветра. Над крышей бодро крутились лопасти ветрогенератора, так что хоть каким-то электричеством профессор располагал. Внутри тоже было вполне просторно. Занесенные снегом до самой крыши стены неплохо держали тепло, а после того, как была растоплена печь, стало совсем хорошо. Почти полгода прожили мы так. Ходили на охоту на еще оставшееся зверье. Моя сайга, к сожалению, утонула, но у профессора, заядлого охотника, было запасное ружье. Дошли и до той вымершей деревни и пополнили свои запасы. Профессор оказался интересным собеседником, который умел как рассказывать, так и слушать. Я помогал ему с измерениями, которые он проводил. Расчищал от снежно-пепельной массы ящики с приборами, стоящие на улице. Я гнал от себя мысли о том, что все это уже не имеет смысла. Видимо, все было написано у меня на лице, потому что однажды профессор сказал... Я прекрасно осознаю, что все эти данные измерений никому уже не нужны. Но в этом вся моя жизнь. Возможно, я просто цепляюсь за ее отголоски, чтобы окончательно не сойти с ума. Вот, посмотрите на этот график, друг мой. Он развернул лист ватмана на столе. Вот эта синяя кривая – это наше с вами измерение температуры воздуха. А вот эта – красная. Мой прогноз. Как видите, они почти совпадают. Если так будет продолжаться еще в течение месяца, то я могу с уверенностью сказать, что максимум через год температура опустится настолько, что жить станет просто невозможно. Уверен, что в северных районах уже все вымерзло и вымерло. Однажды я проснулся от какого-то странного ощущения пустоты. За стенами дома бушевала очередная гроза, от звуки которой было слышно даже под толщей снежно-пепельной массы. Один из грозовых разрядов ударил совсем рядом, и от этого даже по полу прошла вибрация. Окончательно проснувшись, я встал и дошел до печи. Дрова в ней ярко горели, и было видно, что их буквально недавно подбросили в топку. Профессора нигде не было видно. Мое внимание привлекла записка, лежащая на столе. «Друг мой, я прошу великодушно меня простить за то, что оставляю вас совсем одного. Видимо, наступил тот предел, дальше которого я не вижу смысла жить. Прошу, не осуждайте меня. Да, я слабый бесхарактерный интеллигент» которому не повезло остаться в живых в тот момент, когда все те, кто мне был дорог и близок, погибли. Я просто устал жить, все мои прогнозы сбылись. Остатком человечества, каким-то чудом уцелевшим в этом безумии, осталось очень мало времени, и я не хочу видеть их последний час. Прощайте. Приближается очередная гроза, и я решил, что уйду во вспышке молнии. Всегда мечтал совершить что-нибудь этакое яркое. Вот пусть мой уход и будет таким ярким событием. Я выйду к мачте молнии отвода и привяжу себя к ней. Вы же помните, как часто в нее попадают мощные разряды. Я не знаю, мой друг, что вам пожелать на прощание. Останьтесь человеком до самого своего последнего мгновения. Искренне ваш, профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Антонов Максим Юрьевич. Я, не одеваясь, ринулся на улицу. На нижней части молнии отвода дымились какие-то темные клочья. В воздухе отчетливо пахло горелым мясом. Гроза уже ушла в сторону. Так я опять остался один. Я продолжал производить измерения и заносить их в журнал и на график. Профессор был прав на все сто процентов. Синий и красный графики совпадали практически идеально. Значит, и мне осталось недолго. А может, оно и к лучшему. Я так же, как и профессор, уже устал жить. Вернее, не жить, а выживать. Да и зачем? Инопланетяне явно не торопятся прилетать и спасать остатки человечества, а у нас самих шансов уже нет. Финита ля комедия. Доигрались. Словоблудие политиканов привело цивилизацию к гибели. Когда-то где-то читал, что мы не первая разумная цивилизация на планете. Наверное, и те, что были до нас, закончили свое существование точно так же. Хотя, похоже, ни у кого из них дело до тотального уничтожения всего живого так и не дошло. Тут мы переплюнули их всех. Для себя я все решил. Профессор подсказал мне путь. Приближается очередная гроза. Это моя гроза. Свой дневник я заберу с собой. Все равно читать его будет уже некому. И кто знает... Может, после смерти все же есть жизнь, может, и Бог тоже есть, вот ему и дам почитать. Простите, если кого обидел чем. Мне пора. Прощайте.